То, что они с Адой вытворяли в квартирке на Ратифилу, подстегивало его воображение. Ему чудилось, что Лила где-нибудь выделывает то же самое со своими любовниками. Он боялся прослыть рогоносцем и бахвалился собственными похождениями. Впрочем, ревновал Стефану не ко всем, выстраивая предполагаемых соперников в соответствии со своего рода иерархией. Лила скоро поняла, что наибольшее беспокойство в нем вызывал Микеле.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 упорно ища доказательства того, что его жена — шлюха. Положение стало особенно нестерпимым сначала из-за Пускуали, а затем из-за Рину. Разумеется, Пускуали последним, даже позже Лилы, узнал, что его невеста крутит шашни со Стефану. Никто ему об этом не рассказывал, но однажды, воскресном сентябрьским вечером, он своими глазами увидел, как они в обнимку выходят из дома на Ратифилу. Накануне Ада сказала ему, что должна сидеть с матерью, а потому их свидание отменяется. Паскуалей сам был вечно занят, если не работой, то политическими делами, и не замечал, что невеста явно его избегает. Застав ее со Стефану, он испытал шок. Его первым порывом было броситься к ним и перерезать горло обоим, но коммунистические убеждения не позволили ему дать волю гневу.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 Стефано бил жену, и он начал бить Пинучу. У Стефано была любовница, и он завел себе любовницу. Пусть сестра Стефано на своей шкуре испытает все, что ее братец выделывает с его родной сестрой. Пинуччо рыдала и умоляла мужа одуматься, но Рино оставался глух к ее мольбам. Стоило жене раскрыть рот, как он впадал в ярость и, до смерти пугая Нунцию, орал. «Это я должен прекратить!» «Это мне надо одуматься? Иди лучше к своему братцу и скажи, что пон бросил аду. Моя сестра что, не заслуживает уважения? Ах, мы должны быть дружной семьей. Тогда пусть вернет мне деньги, которые они с Салара у меня увели». Пенучи убегала из дома к брату в лавку и на виду у покупателей громко жаловалась на мужа. Стефан утащил ее в подсобку и слушал, как она перечисляет все грехи Рину. В завершение она всегда говорила — «Не вздумай давать этому говнюку денег. Лучше приди и убей его».